Дом художника Все то время, что мы здесь живем, ездим в маршруты мимо интересного, необычной архитектуры дома. С любопытством строили догадки. То ли молельный дом секты, то ли причудливый амбар, то ли баня модерн. Наконец-то выяснилось, что это за дом такой. На днях, сцепившись со Славкой в очередном литературном споре, мы решили поостыть. Прогулялись до монастыря. По пути заглянули в любопытный дом, который оказался открытым. Заглянули и ахнули. Оказывается, чудное терем построили себе столичные художники-дизайнеры, которые же много-много лет живут в летнее время в деревушке, снимая под жилье былинные вековые избы. а нынче вот построили свою. Этим летом хозяйничает в тереме Юрий Александрович Кузнецов, чьим гостеприимством мы и воспользовались. Он оказался радушным хозяином. С нескрываемым изумлением осмотрели светлую келью с галереей, собственноручно изготовленную мебель и замерли у черного высокого камина, который топился и слегка дымил. что придавало жилью еще большее своеобразие и очарование. Освещается жилище солнцем, брызжущим в окошечке самых различных размеров, расположенные на разных уровнях по стенам на все стороны света. Таким образом, дом пронизан множеством перекрестных лучей в любое время суток. Пораженные необычностью строения, мы со Славкой загостились у Юрия Александровича допоздна, Забыв про монастырь, про литературу, а когда хозяин поставил на проигрыватель пластинку с джазом, то и про все на свете. Спустя пару дней наведались к художнику еще раз, но уже в компании Дины, Вениамина Ивановича и студентов снова поражались фантазии человеческого разума. Дина сидела в кресле «Диалог» работы Юрия, была хороша, Торжественно и прекрасно. Даже самую вздорную бабу соприкосновение с искусством способна обратить в прекрасную даму, такую, каких рисовали художники Возрождения. Снова звучал джаз. Все в доме художника сотворено в джазовом стиле. Все наполнено фантазией и при этом просто и удобно. Может быть, когда-нибудь наступят времена, Люди повернутся всем сердцем своим к природе, перестав ее корежить, будут черпать в ее щедрости вдохновения и силы для самой обычной повседневной жизни. 15 сентября 2000 года. Берег.